Казалось, будто этот Кощей своими костлявыми ручищами готов сгрести вокруг своего ложа все, что есть красивого и легкого в жизни, и уже не отпускать до последнего вздоха. Дребезжащий, хриплый, но неожиданно сильный старческий голос прокаркал. «Поставьте картину на стул, вот здесь, возле кровати». Я поставил картину на стул и остался ждать. Обтянутый кожей череп принялся ощупывать хрупкую мадам Анрио жадным, почти непристойным взглядом. Неестественно огромные, чуть на выкате глаза, казалось присосались к картине, словно пиявки, и готовы высосать ее всю. Я тем временем изучал сон картин, которые, словно диковинные бабочки бытия, впорхнули в комнату и уселись вокруг на стенах, пока не пришел к выводу, что Дюран II, очевидно, перетащил их сюда по мере того, как вынужден был одно за другим оставлять все прочие помещения своей квартиры. Теперь вокруг него остались только самые радостные картины, вероятно, его любимицы и он цеплялся за них с тем же остервенением, каким цеплялся за жизнь. — Сколько? — спросил этот полумертвец некоторое время спустя. — Двадцать тысяч, — ответил я. Он прокаркал. — На самом деле сколько? — Двадцать тысяч, — повторил я. Я смотрел на большие бурые пятна, покрывающие этот голый череп, и на огромные зубы неестественно естественно белые, блестящие, безупречно ровные и искусственные. Они напомнили мне лошадиную улыбку моего адвоката на Элис-Айленде. — Вот мерзавец! — прокряхтел Дюран Второй. Двенадцать. — Я не имею права торговаться, господин Дюран, — вежливо сказал я. — У меня нет на это полномочий. не мерзавец! Дюран снова уставился на картину. — Я не очень хорошо ее вижу. Тут темно. В комнате было ослепительно светло. Солнце теплой полосой легло на ту часть стены, где висели три пастели Дега. Я переставил стул на эту солнечную дорожку. — Так, слишком далеко, — закаркал Дюран второй. Возьмите лампу. Возле окна я обнаружил высокий, почти в человеческий рост торшер с поворачивающейся лампой, которую я и навел на картину. Целенаправленный узкий пучок света нашел нежное лицо молодой женщины и высветил его полностью. Дюран с жадностью в него впирился. Господин Дюран, — сказал я, — у вас пастели Дега на солнечной стороне висят. Прямой свет вреден для пастелей. Дюран не позволил отвлекать себя по пустякам. Лишь некоторое время спустя он соизволил повернуть ко мне голову и смерить меня взглядом, словно я назойливая насекомое. — Молодой человек, — сказал он довольно спокойно, — я это прекрасно знаю, и мне это все равно. На мой век этих пастелей хватит. Мне глубоко наплевать в каком виде эти вещи достанутся моим проклятым наследникам, обесцененными или нет. Я прямо слышу, как они там по нижнему этажу шастают и все подсчитывают, подсчитывают. О, банда! Умирать нелегко. Вам, молодой человек, это известно? — Да, — ответил я, — мне это известно. — Вот как? Он снова обратил взор к прелестной мадам Анрио. «Почему вы ее не покупаете?» — спросил я, наконец. «Только за двенадцать тысяч!» — почти без промедления ответил Дюран. «И не цента больше!» — и уставился на меня своими горящими совинами гляделками. Я передернул плечами. Не поворачивался у меня язык сказать ему, что я по этому поводу думаю, как не хотелось мне вернуться к Блеку с заключенной сделкой. Это было бы против моей чести, добавил он внезапно. Я не стал ему отвечать. Слишком далеко бы это нас завело. Оставьте картину у меня, прокаркал Дюран второй. Я дам о себе знать. Хорошо, господин Дюран. На какой-то миг мне вдруг показалось странным называть господином человека, который истлевал заживо и пропах смертью насквозь, невзирая на все туалетные воды. И дезинфицирующие порошки, но постепенно меркнущее сознание и каждая клеточка разлагающегося тела продолжали истово бороться за жизнь. Я покинул комнату больного. На пороге меня задержала экономка. Господин Дюран велел угостить вас рюмочкой коньяку. Такое с ним редко бывает. Не иначе вы ему понравились. Подождите минутку. По правде говоря, Оставаться мне вовсе не хотелось, но любопытно было узнать, какой коньяк пьет Дюран Второй. Экономка уже шла ко мне с подносом. — Ну что, купил господин Дюран? — спросила она, как бы между прочим. Я удивленно на нее глянув. Ей-то что за дело? — пронеслось у меня в голове. — Нет, — сказал я наконец, — слава богу. Ну к чему ему сейчас все это старье? Вот и племянница, его барышня Дюран, то же самое все время твердит.